Глава девятая. Реания. Никогда не думала, что одиночество может быть таким всепоглощающим. Первые часы после ухода Димы я храбрилась, мысленно угрожала ему, продолжала доказывать свою правоту, но вскоре мой запал угас, и я осталась наедине с четырьмя стенами. Ещё раз прошлась по дому. Столько незнакомых вещей, к которым страшно прикасаться, а вдруг они опасны. Успокаивала себя, что опасные вещи держать в своём жилище никто бы не стал, а значит, надо попытаться их использовать. но больше всего мучило чувство голода. Готовой еды в холодильнике не осталось, а водой не насытишься. Постаралась рассуждать здраво. Аня — простая девушка, значит, сама заботилась о своём благополучии. Наверняка работала. Отсюда вывод. Здесь, в квартире, должны быть местные деньги. А в городе лавки, где эти деньги можно потратить. Ещё раз внимательно огляделась по сторонам. Вот он, кладись сокровищ вселенной. Женская сумочка. Совсем не похожая на те, что у нас дома. Но о предназначении догадаться можно. Расстегнула замочек и достала кошелёк. Грубоватый для девушки. Никаких тесёмок или бусин, хотя, может, в их мире так принято. В кошельке обнаружились неизвестные купюры. Впрочем, по цифрам можно было их посчитать. Теперь главная задача — одеться и найти лавку. В шкафу подруги по несчастью я уже успела порыться и даже нашла там несколько унылых платьев, поэтому надела одно из них, волосы заплела в косу. Сапожки и курточка нашлись в прихожей. Захватила ключи, деньги и тщательно заперла дверь. Судя по количеству замков, воровство в этом краю процветало. Спустилась по лестнице, уже дошла до первого этажа, когда прямо передо мной что-то противно зажужжало, и в стене распахнулись двери. Оттуда высыпали какие-то девушки. «Ань, привет!» — помахала одна из них рукой. «Привет!» — кивнула я и ускорила шаг, давая понять, что разговора не получится. Толкнула массивную дверь и замерла оглушённая. Мимо меня мчался поток чудовищ. Внутри сидели люди. Управляли ими или попали в плен? Но люди выглядели довольными. «Чего застыла? Забыла что-то?» Обошла меня знакомая Аня. «Нет, просто задумалась». Отошла в сторону, чтобы не мешать. В голове царил бедлам. «Я не могла осознать то, что видели мои глаза. Такое существует, и это не магия?» «Нет, мне никогда не привыкнуть к этому миру». Отчаяние накатило черной волной. Я боялась отойти от дома Ани, потому что никогда бы не нашла дорогу обратно. Так бы и стояла. Но на меня начали оборачиваться люди. «Надо поскорее найти лавку и вернуться». Взглядом отыскала номер дома. «Сорок три. Хоть что-то запомнить». Медленно пошла вдоль улицы. Столько людей. Каждый норовил обогнать, толкнуть. «Шевели копытами», — гаркнул какой-то парень. «Тоже знакомый? Вряд ли. Но почему тогда заговорил со мной? И где увидел копыта? Две женщины вышли из дома с пакетами. Наверняка там лавка». Я ускорила шаг, и совсем недалеко. Одна незадача. На дверях не было ручки, но стоило мне подойти ближе, как они сами разъехались в стороны, и я вошла. Миновала местного стража и, наконец, увидела ряды продуктов. Все, что душе угодно. Вот только сколько денег было в кошельке Ани. Открыла его и пересчитала. Пять тысяч, если сложить цифры на всех купюрах и какие-то монеты. Пригляделась к бумажным табличкам, и на них цифры. Взяла хлеб, молоко, такое, как видела дома, яйца, масло, жестяную банку, на которой была нарисована рыба. Затем заметила пачку со знакомой надписью «Чай». Прихватила её и рискнула взять баночку бутербродной закуски с грибами. Посчитала по ценникам, вышло около пятисот. «А кому платить? Стражу на выходе?» Огляделась по сторонам. Женщина с корзинкой гордо шествовала к выходу. Я пристроилась за ней. Она остановилась у вытянутого прилавка. «А, вот и торговка». Я с удивлением наблюдала, как все покупки проносят мимо пищащего приспособления, а затем торговка протянула женщине длинный лист и сказала «С вас 250 рублей». «Рублей? Значит, так называются местные деньги». Я пустила свои покупки на стол. Раз, и они начали двигаться к торговке. Действия с пищащим приспособлением повторились. «Пакет нужен?» — спросила женщина. «Да», — пробормотала я. «С вас 450 рублей», — сказала та, складывая мои покупки в пакет. Я протянула купюру с цифрой 500. «Спасибо за покупку. Приходите еще». Улыбнулась торговка, а я схватила покупки и поспешила к выходу. Пакет оказался тяжелым. Я едва дотащила его до Аниного дома. Вбежала внутрь, поднялась в квартиру и только тогда поняла, как ужасно чувствовала себя все это время. Мне словно перекрыли воздух. И как люди живут в этом жутком городе, полном огромных зданий и жутких монстров? Я разрыдалась, горько и отчаянно, потому что не знала, что делать дальше, как жить. Ни друзей, ни родных. Только я и чужой мир, в котором никогда не стать своей. Анна. Время до вечера тянулось, как жвачка. Я листала захваченную из библиотеки книгу, надеясь отыскать в ней хоть какую-то информацию. Чтение давалось тяжело из-за разброда царившего в голове и в душе. Словно кто-то пошутил и перепутал все мысли и чувства в один ком. Попробуй разберись. Я злилась на Кианелла. Отчаянно злилась. Будь моя воля, стерла бы в порошок. Чем дальше, тем больше уверялась в правильности своего желания. Покинуть замок. Немедленно. И попытаться начать жизнь с чистого листа, чтобы отыскать Макса, прочесть чёртово заклинание и вернуться домой. Домой! Как же мне не хватало привычного шума машин за окнами. Суеты, толкотни города, знакомых лиц, соседей, коллег, семьи. Мама, наверное, с ума сходит. не меня, ни Максима. Ох, мамочка. Заставила себя вернуться к книге. Первые страницы описывали длинную и нудную историю о том, как богиня солнечного света Сани озарила лучами священную землю и возникла Санария. А там, где бил целебный родник, был поставлен город солиар солнечная вода. Сначала Санария правил совет магов четырех стихий, затем решили, что нужно избрать единого правителя, Им и мы стал мой, то есть Риани, предок Сантал. Он правил долго и мудро и скончался оплакиваемый всеми подданными в возрасте трехсот лет. Мне бы так жить. Затем шла длинная вереница правителей сонарии, заканчиваемой моим отцом. Скучно и однообразно. Для себя отметила, что сонарийцы обладают стихийной магией. И далеко не все. Наличие магии тут же повышает твой рейтинг в обществе. Думаю, в ситуация похожа. Вспомнила свое знакомство с мужем. Кажется, океан управляет магией воды, и создал ледяную стену. Отложила книгу. Все равно ничего полезного и сосредоточиться не могу. Надо готовиться к побегу. «Стоит отдать должное Кианеллу, он не потащил меня на бал, даже не явился. Решил, что буду рыдать и биться о стены? Не тут-то было». Стоило начаться праздничному ужину, как в комнату скользнула совушка с узелком в руках. «Прошу, госпожа», — улыбнулась она, — «моё платье не сравнится с вашими, но буду рада, если оно вам послужит». «Спасибо, совушка», — прижала к сердцу заветный сверток. «Можешь идти, я справлюсь сама». Девушка, похоже, сомневалась в моих способностях, но настаивать не решилась. Она спешно скрылась за дверью, и я была уверена, что служанка бдит, как бы мой маскарад не обнаружили раньше времени. Выскользнуть из платья с корсетом оказалось не так-то просто. Успела пожалеть, что выставила совушку. Подергала шнуровку, попрыгала, надеясь, что платье просто слетит, и, наконец, поняла, зачем принцессам столько слуг. Наконец, с жутким корсетом было покончено, и платье тяжелой груды плюхнулось у ног. Я с непередаваемым облегчением натянула на себя наряд служанки, спрятала волосы под косынкой и прикрыла плечи тёплой шалью. Взглянула в зеркало. Нет, физиономию Реании так просто не спрячешь. Завязала косынку так, что она скрывала пол лица. Теперь то, что надо. Насупилась, свела брови. у у, -у образина. К такой точно не пристанут, а пристанут так себе дороже. Огляделась по сторонам. Для меня всегда было строжайшим запретом взять чужое, но эти вещи принадлежат Реании, то есть мне, поэтому спрятала в широких складках платья серьги принцессы. «Пригодятся. В конце концов, не океан уже их носить». Выглянула в коридор. Совушка, как и ожидалось, замерла на посту. «Ой, госпожа!» — пискнула она. «Вас не узнать. Ну вот и хорошо!» — кивнула ей. «А теперь иди в мою комнату и, если что, отвечай, что заболела. Дверь запри. Вернусь к полуночи». Девушка закивала. Я дождалась, пока она войдёт в удар, и поспешила прочь. Свернула на лестницу и чуть не сбила с ног солдат. «Ух ты! Куда спешишь, крошка?» Один изловчился и ущипнул меня за филейную часть, за что тут же получил по рукам. «Эй, ты чего, плаумная Да я тебя!» На дальше я уже не слушала, просто неслась вниз, не разбирая дороги. Ступеньки мелькали под ногами. Чужой топот давным-давно затих, а я всё никак не могла остановиться. Перевела дух только тогда, когда очутилась на первом этаже. «Где-то тут должна быть входная дверь. Но где же?» Решила пойти на Абум. Рано или поздно найду. Но коридоры становились все запутаннее, а спасительной двери так и не было. Зато стали частенько попадаться солдаты Кианелла, которые отпускали сальные шуточки и норовили повторить подвиг собрата. Вылезти в окно? Услышат шум, прибегут. Вдруг я увидела двух девушек. Точно не из благородных. «Ты что, отстала?» Остановилась одна из них, обращаясь ко мне. «Шевели ногами, а то в город не попадешь». «Вот так удача! Меня приняли за свою!» Я радостно подбежала к товарке. Она была старше меня лет на пять. В сером платье и шали. Выделялись только ярко-рыжие волосы, выбившиеся из-под платка. «Как звать?» — спросила она. «Сойка», — вспомнила подругу-совушку. «Меня лиса. Это ласка. Ты из новеньких, наверное. С принцем приехала?» Я согласно закивала. «Тогда ясно. Идем, повозка вот-вот уедет». «Что за обычай давать слугам имена животных и птиц? Сурок, совушка, лиса, ласка. Почему?» Этот мир казался все более чужим, и желание выбраться усиливалось с каждым днем. Дверь нашлась через два коридора, и я обрадовалась ей, как родной. Стража пропустила нас без лишних вопросов. А когда я вдохнула свежий воздух полной грудью, чуть не расплакалась от счастья. Свобода! Как же соскучилась по ощущению воли. Скорее бы выбраться за ворота и бежать, куда глаза глядят, чтобы никто не нашел. А потом вернуться с братом домой. В крытой повозке уже сидело три девушки. Мы поспешили к ним. «Шевелитесь!» Гаркнул извозчик. Городская стража ждать не будет. Сменится караул и не пройти, не проехать. В городе что, комендантский час? Возможно, учитывая военное положение. Задача усложняется. Надо найти ночлег до этого времени. В последний раз обернулась назад. Стены замка оказались тюрьмой и были ею. Нет, ни за что не вернусь. Я запрыгнула в повозку. Еще совсем немного. И вдруг замок наполнился шумом. Из него выбегали люди, метались факелы. Что-то случилось? Я вытянула шею. «Что там, Сойка?» — спросила лиса. «Не пойму». Вглядывалась в вечерний мрак. К повозке подбежал молодой парень. Видно, тоже из слуг. «Что стряслось?» — угрюмо спросил возница. «Господин Кианел умирает. Его пытались убить», — выдохнул тот. «Я замерла». «Кианел? Умирает?» Раньше, чем поняла, что делаю, подскочила и понеслась обратно. Позади слышались испуганные голоса служанок, но я только ускоряла бег. «Быстрее! Туда! Киану!» «Что могло случиться? Кому нужно забирать его жизнь? Взлетела на второй этаж. Ноги сами вспомнили дорогу к столовой. Он должен быть где-то там. В голове взрывались миллиарды черных фейерверков. На их фоне мелькала только одна мысль. Я должна была быть рядом. Ворвалась в столовую. Туда нельзя. Схватил меня какой-то стражник. Руки! Гаркнула на него так, что во мне тут же признали принцессу и даже не стали спрашивать, почему на мне платье служанки. Просто дали пройти. Я прошла мимо охраны с гордо поднятой головой и увидела океана. Он лежал на полу в столовой. Под голову кто-то положил заботливо свернутый плащ. Левая часть жемчужно-серой рубашки стала багряной от крови. Рядом суетился какой-то мужчина. Он не пытался зажать рану, а только бестолково водил руками. «Вы кто?» — глянула на него зверем. «Лекарь», — расправил он плечи. «Тогда почему не лечите?» «Так он не жилец». Вздохнула светила науки. Я призвала на помощь все свое хладнокровие. «Нужно немедленно остановить кровотечение». Припомнила все, что знала о ножевых ранениях. Сам нашвалялся неподалеку. Или кинжал. Никогда не разбиралась в холодном оружии. «Принцесса!» Рядом опустился на колени уже знакомый мне Ланс. «Не беспокойтесь, все будет в порядке. Вам лучше выйти». «Еще чего!» — шикнула на него. «Чтобы вы мне мужа угробили?» «Я лекарь». «Этот?» — ткнула пальцем в растерянного мужчину. «Тоже. А толку? Эй, нам нужна ткань на бинты и теплая вода». «Правильно!» — согласился со мной Ланс. «Что ж, тогда помогайте, принцесса, только прикажите всем выйти». «Пошли вон!» Мой голос эхом отразился от стен. Народ засуетился, в дверях возникла давка. Минуту спустя зал опустел. Осталось только пара стражников да несколько слуг, которые, наконец-то, притащили воду и бинты. Я сжала окровавленные пальцы Киана. Его лицо было таким бледным, что он походил на мертвеца. «Терпи!» — шепнула на ухо. «Не вздумай умирать!» Ланс высыпал в воду какой-то порошок, разрезал рубашку и начал осторожно обрабатывать рану. Я никогда не боялась вида крови, но сейчас меня замутило. Чуть повернула голову, чтобы не видеть действия лекаря. Осторожно поглаживала ладонь Киана. «Пусть знает, что я здесь». Ланс тихо запел. Это походило на гимны или молитвы. Чем могут помочь песнопения, я не знала. Но в этом мире есть магия. Может ли статься, что Ланс таким образом останавливает кровь? Решилась взглянуть на бок океана, но ланс уже наложил повязку, поэтому удалось увидеть только широкий бинт. Все. Песня медленно сошла на нет. Скоро океана очнется. Что тут произошло? Это я должна спросить, уставилась на ланса. Ты его друг. Где ты был? Я не из благородных, ухмыльнулся тот. Мне на ужинах делать нечего. Тренировался в саду, когда поднялся шум. А у вас маскарад или принцессы настолько обеднели за время войны, что ходят в обносках? «Похоже, вилки было мало», — возвела глаза к потолку. Ланс поморщился и инстинктивно потер пострадавшее место. «Можно перенести Киану на кровати в ближайшей спальне», — сказал он. «Распорядитесь, ваше высочество, а я попытаюсь узнать, кто это сделал». Слугам даже приказывать не пришлось. Минуту спустя они принесли носилки, осторожно переложили на них Кианелла и переместили в спальню. Я следовала за ним по пятам. Стоило на миг оставить, как чуть не умер. «Эх, плакал мой побег!» В главе роились странные глупые мысли. Страх постепенно отступал. Ланс спокойно пошёл искать виновника. Значит, Киана правда будет жить. Стоит признать, сейчас он выглядел лучше, чем в столовой. Исчезла мертвенная бледность. И дыхание стало глубже. Как же он меня напугал. Я уткнулась лбом в край подушки. По щекам покатились слёзы. Даже не пыталась их вытереть. Слишком много накопилось внутри отчаяния. И ранение Киана прорвало эту плотину. Что скрывать? Я привязалась к нему, как к близкому человеку. И мне не было всё равно, что с ним случится. а тому, кто это сделал, готова была лично руки повыкручивать. В двери постучали, и, не дожидаясь ответа, на пороге появился Ланс. «Вы бы переоделись, высочество заявил наглец. «А вы бы придержали язык?» — не осталось в долгу. Злость поднималась глухой волной. Злость на весь мир, которую надо было куда-то выплеснуть. «Если я его придержу, кто вам расскажет, как Киан получил рану в бок?» Ланс подвинул стул, сел у кровати и осторожно провел ладонью над телом Кианелла. Удовлетворенно хмыкнул. Кажется, результат осмотра его устроил. Один из слуг, прислуживающих за банкетом, пронёс нож. Сказал он. «Видимо, кто-то из ваших сторонников, принцесса. Сейчас его допрашивают». «Почему сразу из моих?» Чуть не вцепилась на волосы. «Потому что им мешает Киан. Захватчик, враг, ваш обидчик. Немноговато ли причин для убийства?» Мне оставалось только признать, что он прав. «Да, здесь земля принцессы Риания и Старого Короля. Кто-то вполне мог желать гибели вражескому полководцу и наследнику Васта. Но я-то тут ни при чем. «Я никогда не желала океану смерти», — говорила за себя. «Не за Рианию». «Верю», — кевнул Ланс. «Иначе сами бы успели от него избавиться. Его высочество иногда не замечает очевидного. Кто вы, Риания?» «О чём вы?» — почувствовала, как кровь стынет в жилах. «На вы меня поняли», — нахмурился Ланс. «Кто вы?» Клянусь, никто не узнает, даже Кеан. Но я его друг и должен знать правду, чтобы защитить вас обоих. Так позвольте повторить в третий раз: кто вы, если не принцесса Рианья? Я? Пару секунд понадобилось, чтобы принять решение. Я из другого мира, и мое имя Анна.